Глава 17. Ежевечерний дом от подвала до крыши оглашался звуками скандалов в квартире Мунши. Скандал начинался, как только мастер умелых рук возвращался домой с инструментами, продолжался за семейным ужином и длился, пока муж с женой не заснут. Эти ссоры удивляли и огорчали Джала, поскольку когда Идуль приступил к работе над потолками, Манизе была просто счастлива за мужа. Весь дом знал, что она чувствует себя виноватой за то, что запретила мужу применить свой талант в квартире. Однако объём нынешнего заказа намного превышал те мелкие починки, которые доверялись Идулю. Теперь он целыми днями пропадал на работе, и Манизе стало жаловаться, что вечерами сидит одна. Время шло, и её жалобы становились всё горше. Что это такое, она прямо как вдова. Муж почти не бывает дома. Идуль по секрету поделился с Жалом, заверяя, что нет причин для беспокойства. На укоры Манизе он начучивается. Пока слышится стук его молотка, ей должно быть ясно, что она гордая обладательница счастливого мужа. Всё в норме, твердил он Жалу. Жал, однако, подозревал, что его дела совсем не в норме. Подозрения подтвердились в тот день, когда в квартире Мунши открылись полномасштабные военные действия. Ты думаешь, я не догадалась, что происходит наверху? вопила Манизе. Ты там с этой незамужней женщиной Её братец вводник этот уходит на прогулку, а тебя оставляет с инструментами. Как удобно. Тише, тише, соседи услышат, умолял Эдуль. Пускай слышат. Всё лучше, чем их хихоньки за моей спиной и разговорчики насчёт мужа, который работает на куме. Распутная дрянь. В женатого мужчину вцепилась. Как ты можешь ревновать к куме? Ты только глянь на неё, плоская, как доска, что спереди, что сзади. А у тебя такая славная попка, дай и... «Тише, идиот! Хочешь дать соседям полное описание? Почему бы не раздать им мои фотографии в голом виде?» Когда Эдуль явился на следующий вечер, Джал сразу увидел, что кураж его исчез. Ящик с инструментами, которым он обычно горделиво помахивал, висел, как маятник сломавшихся часов. Робкая улыбочка сменила важность мастера умелой руки. За приветствиями и обязательным чемпион Эдуля последовало неловкое молчание. Ты, наверное, слышал, вчера моя Маниза. Она была расстроена, будто между прочим спросил Идуль. Правда? Нет, мы ничего не слышали. Как она сегодня пришла в себя? Чемпион. Маленькое недоразумение. Женщины не понимают, что такое починка и ремонт. Он щёлкнул замком, крышка ящика отскочила, звякнули инструменты под руками Идуля. Он сложил губы дудочкой, стараясь изобразить легкомысленное насвистывание, но мелодия скоро приобрела меланхолическое звучание. То был вечер, которого так нетерпеливо дожидался Джал. Идуль должен был приступить к штукатурным работам, но умелые руки никак не могли заставить себя взяться за дело. Нетронутый мешок штукатурного гипса приткнулся у входной двери. От вечерней прогулки пришлось отказаться. Жал решил не выходить из дома в надежде опровергнуть таким образом обвинения Манизе в сводничестве. Ему хотелось бы поговорить с ней напрямую, пригласить её посмотреть, как трудится её иду, чтобы убедилась, что ничего предосудительного не происходит. Но он воздержался. Ссоры супругов, которые он, подходя к окну, слышал каждый вечер, не оставляли сомнения в том, что Манизе не намерена смириться. В последнее время в её гневных тирадах звучала и фаталистическая нота. Неудивительно, что с ними приключилась такая беда. Идуль рискнул поселиться в доме, на котором лежит печать несчастья, который разрушает семьи, который убил двух женщин и дал жизнь целому поколению неудачников. Дом затронул и её мужа. Куми потребовала, чтобы Джал перестал подслушивать. Но «Ну не странно ли, что ты теперь всё слышишь? Когда я с тобой говорю, твои уши ничего не воспринимают. Мне легче слышать на расстоянии, потому что так легче регулировать звук. Джал посетовал на то, что из-за изуродованных потолков оказалась в беде счастливая семья, супруги, жившие как голубки. Куми заметила, что будь семья уж такой счастливой, не было бы подобной реакции на ерунду. «Это для тебя ерунда, а для Манезе нет», — возразил Джал. «Она же не знает фактов». «При чем тут факты? Люди сами творят себе факты». Это и Дулю решать, продолжить работу или бросить. К большому облегчению Джала и Дуль продолжал работать и над потолком, и над умиротворением жены. Она ошибается. Он много времени проводит наверху, и трудная работа доставляет ему удовлетворение. Но разве это причина, чтобы его лапочка выдумывала разные гадости? Почему ей не примириться с тем, что у мужа есть свое мужское хобби? Неужели ей приятнее было бы, если бы он увлекался вышиванием или вязанием? вёл себя как баба. Настойчивость Идуля принесла плоды. Манизес смягчилась, и ссоры понемногу утихли. Она взяла привычку под разными предлогами забегать наверх с неожиданными проверками. "Извини за вторжение", говорила она Джалу, облегчённо отмечая, что муж стоит на стремянке, а куме не видно. "Иду, милый, куже на уху рыбу сделать жареную или под соусом? Сегодня жареную хочу", подмигивала Джалу Идуль. "Сегодня вечером я хочу, чтобы всё шипело и шкварчало". Манизе хихикала, поглядывая на Джала, который делал вид, будто выключил слуховой аппарат. Или являлось справиться насчёт глажки, голубую рубашку выгладить или тёмно-жёлтую, какую он предпочитает. На завтра голубую погладь, распорядился муж и добавил, думая, что они одни. А сегодня погладишь мне костюм, в котором я родился. Манизе в панике прижала палец к губам, а глазами показала на дверь, возле которой стояла куми. Он закрыл рот перепачканной в известке рукой, а Куми закатила глаза и пошла прочь, возмущенная их недостойным поведением. Через восемь дней после начала штукатурных работ Идуль чисто вытер кельму и торжественно объявил, что гостиная готова. Позвал Манезе с лестничной клетки и велел Джалу привезти Куми из ее комнаты. «Ну как?» — расплылся он в улыбке. «Что скажете?» Хоть Джал с Куми были готовы к наихудшему, они не могли найти слов. Молча смотрели в потолок, покрытый большими и малыми кратерами, домашний вариант лунной поверхности, и старались скрыть смятение. Манезе бросилась на амбразуру. «Знаешь, Эду, я поверить не могу, что ты все это сделал один. Ну, не потрясающие у него руки!» — пригласила она Джала и Куми присоединиться к ее похвалам. «Отличная работа, Эдуль!» — забромотали они. «Мы так благодарны!» Пустики скромно отмахнулся Идуль, хотя глаза его сияли. Вы уж извините, что я столько провозился. 4 недели совсем недолго для такой замечательной работы. Я думала, потребуется больше, сказала Куми. Манизе злобно посмотрела на неё. Теперь ты можешь приступить к папиной комнате, сказал Джал. Но Идуль заявил, что берёт трёхдневный отпуск. Они с женой вышли, взявшись за руки, сопровождаемые добрым отеческим взглядом Джала. Уми закрыла за ними дверь. После передышки Идуль начал отбивать штукатурку с потолка в комнате Наримана. Дело спорилось, поскольку в этой комнате добросовестно поработал молоток Джала. Идуль иногда переставал на свистовать и с изумлением рассматривал урон, нанесённый потолку мнимой протечкой. На второй день он воскликнул: "Чёрт побери!" и позвал клиентов. "Вам известно, что здесь проходит балка?" Они кивнули. "Плохо дело, я обнаружил, что она гнилая. Что «Гнилая!» — повторил он, наслаждаясь произведенным эффектом. «Гни-ла-я!» «Не может быть!» Жал не мог согласиться с триповой бедой. «Мужайся, Жал, сынок! Новость не из приятных, но что я могу сделать? Я обязан честно сказать, что обнаружил. Видишь, третье перекрытие? Как могло дерево так быстро сгнить? А откуда мы знаем, как долго оно мокло? Может, тут месяцами подтекало, прежде чем обвалилась штукатурка?» «Невозможно!» «Да ты откуда знаешь?» «Знаю, потому что...» Куми быстро вмешалась, боясь, как бы брат не ляпнул лишнего. «Ладно, допустим, балка гнилая. Что дальше?» «Как это допустим? Что вы, не доверяете мне? Одна гниль! Балку надо заменить!» «Нет, ничего не надо трогать!» «Не веди себя как ребенок!» — прикрикнула Наджала Куми. «Давайте все спокойно обсудим. Идуль, ты уверен?» «На тысячу процентов!» Понятно. Куми стала соображать, замена балки означает, что папина возвращение опять откладывается. А ты можешь за это взяться? Не хочу врать, это серьезная работа, чревата опасностью, если что не так сделать. Нужен человек, который будет работать тщательно и без спешки. То есть нужен ты, сказала Куми, заставив Идуле улыбнуться. Умоляю, а штукатурь потолок и больше ничего не трогай. Без драмы, Джал, оборвала его сестра. Но почему не выслушать другое мнение? Джал, у нас мастеров умелые руки, есть такая присказка: чем больше мнений, тем меньше толку. Разумно, поддержала Куми. Что тут разумного? взбелился Джал. Успокойся, Джал, сынок, дай мне объяснить тебе методику. Эдуль пустился в описание остальных стоек, которые он использует, гидравлических подъёмников, способов переноса нагрузки с перекрытий на опоры. С дотошностью квалифицированного инженера, мастера с многолетним опытом, рассуждал он о тонкостях задачи. Джал многое пропустил, пока выключал слуховой аппарат, продувал его и включал снова. И что самое главное, я добавляю стальные перекладины параллельно существующим деревянным, так что структура ни на миг не остаётся без опоры. Вот как, облегчённо вздохнула Куми. Значит, у нас будет две балки вместо одной. «Слышишь, Джал, две балки, даже надежней!» Возражений больше не было. Решили, что и дуль продолжает трудиться. Когда Джал явился в приятную виллу, его сердце забилось при виде Дейзи со скрипкой у постели Наримана. Он хотел поздороваться, но рука со смычком поднялась, и его приветствие уткнулось в локоть Дейзи. Отчим молча кивнул. Джал погладил его по плечу и тихонько уселся в сторонке. Поправив слуховой аппарат, чтобы лучше слышать музыку, он спросил Раксану, где Изад. Она шепнула, что должно быть, зашёл в храм огня. Изад в храм? поднял бровь Джал. Почти каждый день заходит, кивнула Раксана. Не молиться, говорит. Ему достаточно побыть минутку в тишине и покой. Джал понимающе улыбнулся. Папа сегодня лучше выглядит. Оживает, когда приходит Дейзи. Тише, попросил Джихангир. Музыка. Извини, малыш. Джал откинулся на стуле. Медленная мелодия пробуждала воспоминания, обволакивала его. Музыка будто говорила о чем-то глубоко затаившемся в сердце, о чувствах, которые трудно, невозможно выразить словами. Иногда на мгновение могло показаться, будто скрипка выговаривает слова, и он почти понимает ее язык. Пьеса закончилась, все захлопали. Дейзи поздоровалась с Джалом, извинилась, что раньше не могла. — Ну что вы, что вы? — смущенно улыбнулся Джал. — Вели... Вели... Великолепно, пробормотал Реман. Вам нужно вы выступать с этой вещью. Моя мечта сольное выступление с бомбейским симфоническим оркестром. Простите, спросил Джал. Что вы сейчас играли? Скрипичный концерт Бетховена, номер? У него только один. А какая это была часть? Вторая, Ларгетто. Ларгетто. Умеренно медленный темп, несколько более подвижный, чем Ларго. Дэйзи вернулась к разговору с Нариманом о трудностях на пути осуществления ее мечты. Джал не сводил с нее восхищенный глаз. «Ну, скажи ей что-нибудь», — подтолкнула его Роксана. «Потом». Снова зазвучала скрипка. Пришел Езат, тихонько отперев дверь своим ключом. Увидел Джала, кивнул. Ему так хотелось узнать, что с потолком, но надо было подождать, пока заснет Нариман. После ухода Дэйзи они перешли в маленькую комнату. «Ну, каковы последние известия из дому?» «На прошлой неделе я бы ответил, как и дуль, чемпион, а теперь не знаю, что сказать». Излагая историю с гнилой балкой, Жал тревожно переводил глаза с Язада на Роксану. «Не мучайся», — сказал Язад, — «твоей вины тут нет. Но я всегда оказываюсь гонцом с плохими вестями, и весь этот бред и дули, и все прочее». «Может, она действительно гнилая?» — вздохнула Роксана. «Сколько времени уйдет на замену?» — С годик, — сухо усмехнулся из ад. — Нет-нет, гораздо меньше, — горячо возразил Джал. И стал пересказывать им планы и дуля. Он в ближайшие дни завезет все оборудование, приготовится к установке опор. Обещает не позднее двадцать четвертого, потому что хочет использовать рождественские праздники для работы. Говорит, нельзя останавливаться на полпути. Уверяет, если понадобится, так и ночами будет работать. — Веселенькое у вас будет Рождество, — усмехнулся из ад. Тихой ночи наверняка не будет. А ты как, Джихангир, собираешься вывесить чулок для Санта-Клауса? Да уж, вздохнул Джихангир. Надоело спорить с Мурадом. Он донимает меня, хочет, чтобы я поверил в Санта-Клауса. Так он же прав, сказал Джал. Тебе ведь 9? Да, настороженно согласился Джихангир. Ну вот, Санта-Клаус приходит до 10 лет, у тебя последний шанс. Дядя, я уже не ребёнок, ясно? Меня не проведёшь, джал со смехом обнял его. Простился со взрослыми, обещая держать их в курсе. Они заперли дверь за Джалом и вышли на балкон помахать ему. Роксана прижалась к мужу, с удовольствием вдыхая запах сандалового дыма, пропитавшего его одежду. Мне показалось, что Дейзи очень нравится Джалу. Представляешь, как было бы хорошо, если бы... «Я тебя умоляю!» — остановил ее из ад. «Вашей семье не очень-то везет с браками!» Он сидел за обеденным столом, вертя чайную чашку. Роксана ушла на кухню приготовить ему ужин из того, что осталось в доме. Он взглянул на Тестя, на его руки и ноги, беспомощно трепещущие под простынёй, как зверушки в капкане, пытающиеся вырваться на волю. Какое это проклятие, старческая болезнь, проклятый паркинсонизм, жестокий как пытка. Быстрей бы шли эти новые исследования в Америке, что-то там с витальными тканями и с эмбрионами. А сколько народу протестует против этого? Те, кто наверняка не страдает болезнью Паркинсона, или не вынужден день за днём видеть мучения больного старика. Какая красота рассуждать о правах неродившихся, о начале жизни, моменте смерти, прочих высокоумных материях. Как мистер Капур. А здесь нельзя позволить себе такую роскошь. Закон должен быть. Сначала пройди через огонь, потом философствуй. Нариман застонал во сне, прерывая размышление Изада. Он подошёл к дивану. Всё в порядке, чиф, коснулся он плеча Наримана. Я рядом сижу. Возвратился к своей чашке без уверенности в том, что Нариман слышал его. Странное путешествие, движение к смерти. Как знать, сколько ещё остаётся цифр год, два? Но Раксана права. Помогать старшим на этом пути единственный способ понять, что это за путь. Штука в том, чтобы помнить это, когда придёт твой час. Как знать, запомнит ли он, какое безумие заставляет молодых и даже пожилых думать, будто они бессмертны? Насколько лучше бы им жилось, если бы они помнили о конце. Если каждый день носить с собой свою смерть, трудно будет растрачивать время на вражду, на злость и горечь, на второстепенности. Вот в чём секрет. Помните о своей смерти, чтобы не допускать в жизни глупости и уродства. Он бесшумно отодвинул стул и понёс чашку с блюдцем на кухню. Вымыл их, вытер руки и вернулся к Нариману. Занятно, думал он. Если долго знаешь человека, он может вызывать у тебя самые разные эмоции, всевозможные реакции: зависть, восторг, жалость, раздражение, бешенство, нежность, ревность, любовь, отвращение. Но в конце концов все люди нуждаются в сострадании, все мы без исключения. Если с самого начала понимать это, насколько меньше было бы боли, горя и страданий. Стоны из дивана стали громче. Он опять поднялся на ноги и подошёл к Нариману, тронул его за плечо. Должен же быть какой-то способ помочь Чифу. Ответ простой: раздобыть денег ему на лекарства. А у него нет денег. Всё сводится к деньгам, всегда и всё. Этот конверт в его рабочем столе уже больше недели лежит без всякой пользы, ожидая, когда придут за деньгами выдуманные ими сары-шифсены, пока Капур занимается своими Санта-Клаусами. Рождество совсем скоро. Вот хватило бы у него порыху потратить деньги из конверта, чем ожидать чего? То он ожидал исполнения снов вилле и выигрыша в лотерее, теперь ожидает прибавки, обещанной Капуром. Ожидал, когда срастется кость в лодыжке Наримана, когда починят потолок, когда актеры добьются эпифании. Достаточно долго, решил он. В конечном счете он только на себя может полагаться. И на храм огня, его убежище в этом бессмысленном мире. Костюм Санта-Клауса доставили к полудню 23-го. Капур нарядился, чтобы Езат и Хусайн посмотрели, как он выглядит. «Очень красиво, Сахиб!» — с нескрываемым удовольствием всплеснул руками Хусайн. «Лал, красный очень вам идет!» Капур ждал оценки Язада, молча смотревшего на дешевый пояс из черной синтетики, на сапоги из вонючей пластмассы, вроде тех, в которые обрежали Мурада и Джихангира в сезон дождей, пока дети не взбунтовались. «В целом, очень даже неплохо!» — заключил он. «Только живота у вас нет!» — порывшись в товарах... Они соорудили живот из наколенников подросткового размера и боксерских перчаток. После этого Капур не мог не примерить и белую бороду с усами, от которых Хусайн даже попятился. Язаду он шепнул, что они придают Сахибу слишком свирепый вид. — О-о-о-о! — завел Капур, размахивая руками, чтобы звенели бубенчики на запястьях. — Отчего Сахиб кричит, будто ему больно? — тихонько спросил Хусайн. Язад прыснул. Капур спросил, что его так насмешило, а услышав ответ, и сам расхохотался, чем привёл в полный недоумение Хусейна. "Арре, Хусейн миян, это не от боли, это весёлый смех Санта-Клауса". Хусейн похоже не поверил, но шёл за благо промолчать. После обеда он пошёл в кондитерскую за сладостями, заказанными днём раньше. Капур, так и не сняв с себя одеяние Санта-Клауса, подошёл к изаду, всматриваясь в его лицо. «Темные круги под глазами. Похоже, вы плохо спите. Из-за тестя. Он временно живет у нас». Во сне то разговаривает, то стонет. Помедлив, Езад решился идти дальше, воспользоваться случаем, подтолкнуть, как говорит Виллас, Капура. «Да и мысли аж и все не не дают заснуть. Расслабьтесь, Езад. Меня озарило прошлой ночью. Я пересмотрел ситуацию». У Езада подпрыгнуло сердце. «Неужели актерские штучки все-таки приносят плоды?» «Я сделал важный вывод». Начал Капур: "Бомбей есть нечто большее, чем город. Бомбей это религия. Повысили Бомбей в чине? Раньше вы называли Бомбей прекрасной женщиной". Капур, смеясь, расчистил уголок из-за его стола, чтобы присесть. "Бомбей остался прекрасной женщиной, только она постарела. И если она сумела смириться со своими морщинами, принять их с достоинством и самообладанием, то так должен поступить и я". Ибо в принятии есть своя красота. Это и будет моей холистической позицией. Больше похожей на холистическую кашу в голове, подумал Изад. И вы ничего не собираетесь делать с проблемами города? Нет. Все изъяны её красоты трущобы, забитые водостоки, преступность, коррумпированные политики всё. Минутку, мистер Кепур. Я не думаю, что преступность или коррупцию можно называть изъянами. Это скорее раковая опухоль, а когда организм поражён раком, то с ним нужно бороться, чёрт побери. Не при холистическом подходе. Не ненависть к болезни, борьба с ней агрессивными методами это пустое. С холистической позиции вы должны любовью и добротой убедить опухоль изменить злокачественный характер на доброкачественный. А если рак не станет слушать, без злости поинтересовался Изад, тогда он убьёт прекрасную женщину, так Вы слишком буквально понимаете мою метафору с прекрасной женщиной. Укарил его капор. Разве? Я старался быть последовательным. Молодой Бомбей с ваших фотографий, Бомбей стареющий, раковая опухоль. Хорошо, оставим прекрасную женщину. Довольно раздражённо остановил его капор. Я ведь сказал, что Бомбей есть нечто вроде религии. Мне кажется, эта религия близка к индуизму. А это как у вас получилось? Индуизм есть религия всепреемлющая, согласны? Я имею в виду не фундаменталистов, не фанатиков, поджигающих мечети, а подлинный индуизм, тысячелетиями питавший собой эту страну, приемлявший все веры, верования, догматы и теологии, ничем не ущемляя их, а иногда индуизм потихоньку вбирает их в себя, даже ложные боги приемлются и обращаются в истинных, дополняя собой миллионы уже существующих. Точно так же Бомбей готов всех принять. Мигранты, бизнесмены, извращенцы, политики, святые, игроки, нищие, откуда бы они ни явились, из какой касты или класса, город приемлет всех и обращает в бомбейцев. Так кто я такой, чтобы рассуждать, кто тут истинный бомбейец, а кто нет? Джаната партия о'кей, Шивсена не о'кей. Секуляризм хорошо Религиозная исключительность плохо. Партия БДП неприемлема, а Конгресс меньшее зло. Не нам судить. Бомбей каждому распахивает свои объятия. Что нам представляется упадком, есть на самом деле зрелость города, его верность своей сущностно сложной природе. Как я могу оспаривать его Zeitgeist? Если это его эпоха хаоса, как я могу требовать золотую эпоху гармонии? «Как могут править законы демократии, если город переживает в час до миллиона мятежей?» И заткивал, чувствуя, что голова его раскалывается на миллион кусков от бурного, неуправляемого потока капуровых аналогий. На счастье, возвратился Хусайн со сладостями, что заставило капура сменить тему. Он занялся проверкой шести больших пакетов, желая удостовериться, что его заказ выполнен полностью. Прикинув объём заказа, Езад заметил, что он должен был стоить немалых денег. На доброе дело не жалко, откликнулся Капур. Есть ещё Всеновская жульё, у нас тысячи вымогает. Что же, не потратится на подарки для детей в нашие круги. Пусть, кстати, узнают о существовании других общин и религий, о том, что такое терпимость, верно? Насчёт нетерпимости они достаточно знают от Шивсенны. А как насчёт подарков моим детям? Сгоричу подумал Изад, помогая переносить пакеты в офис. Кстати, Изад, наложило это жильё свои грязные лапы на наши деньги. Нет ещё. Чёрт бы побрал напоминание капура. Он и без того постоянно думает о конверте с деньгами. Сколько он ещё будет лежать в столе, и донимать его. Пока Капур не решит, что ши в сена, не придёт за деньгами и не возвратит их обратно в чемодан. Конец бесполезной игры. Если только не взгляните, Изад, Капор протягивал ему большую карточку, на которой он от руки написал на английском и хинди: "Приходите дети на встречу с Санта-Клаусом". Внизу указывалось время: 24 декабря с 14:00 до 19:00, 25 декабря с 10:00 до 13:00. Магазин будет и на Рождество открыт, не для работы, а празднуем мир на земле и человечье благоволение. Но вы можете не приходить, отдыхать. Ты тоже, Хусайн. Сахиб, я хочу прийти. Тамко-пхи-маза-а-яга, я тоже повеселюсь. Конечно, а пока, Чала, повесь объявление. Усейн достал стремянку из подсобки и прикрепил объявление под неоновой вывеской «Бомбейский спорт». Окей, Сахиб? Первый класс. Ну вот мы и готовы. От возбуждения Капур не мог работать. Он до самого закрытия крутился по магазину в костюме Санта-Клауса, все время жалуясь, что в костюме жарко. К закрытию он просто обливался потом. Вот на это работа. Санта-Клаусом быть. Пошутилона раскладывая на просушку красный кафтан и штаны. Вечером надо хорошенько отдохнуть. Закрыли магазин. Хусейн проводил Капура, помахал ему, когда тот сел в такси. Хусейн был явно доволен, что добрый сахиб без урона выбрался из лечины краснорожего монстра. И затпростился с обоими и зашагал по улице, запруженной людьми, спешащими домой. Он стремился к покою храма огня. Какое это счастье, что в беспощадной пустыне, которой стал этот город, так близок его оазис. На сей раз он захватил собственную молитвенную шапочку. Он сунул руку в карман и нащупал ее обнадеживающую бархатистость. Давно ненадеваемая шапочка по-прежнему мягко льнула к пальцам. Язад сидел перед светилищем, закрыв глаза, держа на коленях открытый молитвенник. Уже прозвонили бой, колокол безмолвствовал, огонь во фаргане пригас. Помещение снова погрузилось в успокоительную полумглу. Он закрыл молитвенник и вернул его на полку. Склонился у мраморного порога святилища, захватил пальцами зрядную щепоть пепла, чтобы растереть его по лбу и горлу и пятясь отступил от огня. На веранде седобородый дастур вёл серьёзную беседу с другим дастуром. Изад представил себе, что они обсуждают нечто возвышенное, может быть, проблему истолкования священных гад Как бы он хотел приобщиться к такому знанию. Помогло бы оно обнаружить смысл в этом мире. Не узнаешь, пока не попытаешься. У ворот он снял и сунул в карман шапочку, стёр пепел с лба и направился на станцию Marine Lines. Но через несколько шагов остановился, повернул и быстро зашагал по направлению к Bombayskemu sportu, сделав небольшой крюк, чтобы не столкнуться с Виллосом, который вполне мог ещё писать письма на ступеньках книжного магазина. К бомбейскому спорту он подходил с ключами наготове. Дверь легко открылась, замок работал хорошо и закрылась за ним. Он не зажигал свет и так различая то, что ему нужно. Прошел мимо костюма Санта-Клауса, разложенного на прилавке, в ожидании завтрашнего дня. На ощупь выбрал нужный ключ, отпер свой стол, выдвинул ящик, переложил конверт из ящика в свой кейс. Запер стол, запер магазин и поехал домой. Роксане он ни слова не сказал. не мог во всяком случае пока всё не кончится тщательное обдуманное действие вызывало лишь больший сумбур сердце его сжималось изат весь вечер сражался с путаницей в мыслях мурад и джихангир с тревогой поглядывали на отца но держались на расстоянии оксана в страхе перед ссорой пыталась понять что опять не так что нарушило благословенный покой который как она надеялась поселился в доме На другой день Капур, перевоплотившийся в Санта-Клауса за долгая до 2 часов, нетерпеливо вышагивал от прилавка к прилавку бомбейского спорта. Он то пугал Хусейна возбуждённым хо-хо-хо, то размахивал руками, стараясь понять, как заставить звенеть побольше бубенчиков. Перед самой дверью стояло кресло, которым он собирался принимать визитёров, зареваемое зловещим светом мигающей красной лампочки. Дождавшись назначенного часа, Капур уселся в кресло с мешком детских подарков. Вы выглядите таким взволнованным, Изад. Не беспокойтесь, дети придут. Обязательно придут. Видимо, чувство вины похоже на тревогу, думал он, стараясь взять себя в руки. Начавшееся вчера стеснение в груди продолжало мучить его. Он даже подумал не сходить ли к врачу. Через полчаса Капур начал опять рассказывать про магазин. Почему никого нет? Я вчера проехал мимо Акбарали, так у него было полно детей. Посмотрите на меня, Изат, я что, хуже смотрюсь в костюме, чем Акбарали? Великолепно смотритесь. Дело в том, что они рассылали приглашения по почте. Мой Джихангир получил такое приглашение на прошлой неделе. И вы его туда водили? Конечно, нет. Он уже большой мальчик. А потом, если бы ему захотелось повидать Санта-Клауса, я бы его привёл сюда. Капуру понравился ответ. Он все выглядывал на улицу, надеясь зазвать прохожих с детьми. Прошло еще полчаса, но единственный, кто ел сладости, был Йазад. Он разворачивал конфету за конфетой и поедал их. Снимая обертки, он заметил, что у него дрожат пальцы, как у заядлого куриччика. "Никому мои подарки не нужны", скорбно заявил Капур. "Можем сами все съесть, а вы с Кусайном заберёте их домой. Может быть, проблема в рукописном объявлении?" предположил Йазад, кладя на место очередную конфету. Не каждый сразу разберёт, что написано. Конечно, в этом дело, обрадовался Капур. Как я сам не додумался, надо поставить Хусайна у дверей, чтобы он приглашал народ. Хусаин отнёсся к поручению серьёзно. Увидев, что у магазина остановилась женщина с ребёнком, он ринулся к ним с такой стремительностью, что они перепугались. Пойдём, пойдём, маленькие, подальше от этого сумасшедшего, залепетала женщина, в страхе озираясь по сторонам. Обиженный, но не сдавшийся Хусайн высмотрел другого кандидата на Капурово благодеяние. Мужчина с маленькой девочкой, видимо, дочкой, остановился посмотреть витрину. Ребенок что-то попросил. Мужчина улыбнулся, покачал головой и в утешение погладил ее по щечке. Хусайн изготовился к действию. Он был преисполнен решимости не упустить жертву. Девочку нужно доставить Капур-Сахибу. Схватив ее за ручонку, он обратился к отцу. «Заходите, Бхай, Сахиб!» «Бесплатно сладости дают. Ваша батча рада будет!» То ли решив, что это попытка похищения, то ли, разъярившись от агрессивности Хусайна, отец заорал. «Руки прочь, сала!» Хусайн крепко держал девочку. «Отпусти!» — замахнулся отец. Капур понял, что Хусайна пора спасать. «Извините, сэр!» — крикнул он от двери. «Мы вручаем детям рождественские подарки!» Изад на всякий случай занял позицию рядом с Капуром, но вмешательство Капура успокоило отца. Зато девочка при виде странной фигуры в красном громко разревелась. Вокруг начала собираться толпа, не желая упустить случай и понаблюдать за перебранкой Санта-Клауса с публикой. — Не плачь, моя маленькая! — проворковал Капур, протягивая девочке руку, от которой она отпрянула. — Ты понимаешь по-английски? — Моя дочь учится в первом классе английской школы, — высокомерно ответил отец, сочтя вопрос оскорбительным. «Прекрасно — Прекрасно! — обрадовался Капур. — Так почему ты плачешь, детка? Ты никогда Санта-Клауса не видела? Мы исповедуем джайнскую веру, холодно сообщил отец. Это замечательно, отреагировал Капур. А сам я индус, но ничего дурного нет в том, чтобы повеселиться на Рождество. К тому же, современный Санта-Клаус дружит с людьми всех вер. Мужчина тянул прочь девочку, в которой любопытство боролось со страхом, а Капур громогласно провозносил достоинство космополитического общества и преимущество празднования всех религиозных праздников. Толпа выслушала его, кое-кто одобрительно похлопал. Капур помахал в ответ, сам вздрогнув от звона бубенчиков и удалился. «Улю-ка-патхе!» — обругал он Хусайна. «Я тебе что сказал? Чтобы ты сообщал людям про Санта-Клауса! Не кабрау! Не пугал их, хватая за руки детей! Улыбайся, говори ласковые слова, будто ты их к себе домой приглашаешь! Джау, иди!» Хусайн побрел на улицу, удрученный тем, что Сахип обругал его. Неужели это жуткий костюм и дикая борода так изменили его добрый нрав? И за тем временем старался приободрить Капура. "Новые не сразу пробивают себе путь. Санта-Клаус не новинка. Ему уже несколько сот лет", мрачно буркнул Капур, а Хусайн всё старался завлечь гостей. Улыбался, кланялся, указывал на объявление, на человека в красном. Он освоил искусство завлечения без запугивания, и в магазине появились первые гости. Мальчик знал, как полагается вести себя с Санта-Клаусом. Он пожал руку мистеру Капуру, и без единого слова вытерпел его объятие. Любящие родители радостно подтвердили Санта-Клаусу, что сын в минувшем году был хорошим мальчиком. Мистер Капур просиял, полез в мешок за подарком, стараясь затеять разговор с молчаливым ребёнком. На радостях он и родителям вручил подарки. Хусейн с недоумением наблюдал главный ритуал долгих приготовлений хозяина. По выражению его лица было ясно, что он никак не может взять в толк, чего ради Сахип раздаёт сладости чужим людям, которые явно не собираются ничего покупать. "О-хо-хо", ох, ревел Санта-Клаус, провожая гостей. "Весёлого Рождества! Увидимся через год!" "Скажи спасибо тебе, Санта-Клаус", подсказывали родители. Ребёнок поедал конфеты, не обращая ни на кого внимания. Всё прошло хорошо, резюмировал Капур. Замечательно, отозвался Изат из-за ты за его спины, мечтая лишь о том, чтобы поскорей закончилось представление. Он смахнул пальцем пот с верхней губы, вытер палец о рукав и принялся за очередную конфету. "Теперь дело пойдёт", объявил Капур. "Я чую, что пойдёт. Так, Хусайн, ты что, уставился на меня как сова? Иди на улицу и види сюда детишек с их папами и мамами. Хоть чучукапур оказался не слишком верным, но дети в магазине появлялись и радовали его сердце на разные лады. Малыши, впервые столкнувшиеся с Санта-Клаусом, либо изумлённо таращились на него, либо отворачивались в испуге. Другие входили и удалялись как воспитанные роботы. Дети того возраста, когда в Санта-Клауса уже не верят, с насмешливыми улыбками тянули руки за бесплатным угощением. Один мальчишка весело повторял: У Санта-Клауса в бороде блохи, в бороде блохи. Смущённая мама объяснила, что сын путает Санта-Клауса со знакомым священнослужителем, седой обродища, которого по слухам служит приютом насекомым. Всем выключили освещение витрины и велели Хусейну прекратить отлов гостей. Лязгнули металлические жалюзи, обещая долгожданный покой. Капур, морщась от боли, отодрал с лица бороду и усы. Стал с напряжением стаскивать резиновые сапоги с распухших ног. На силу снял один и позвал на помощь вернувшегося в магазин Хусейна. "Хай, братец, помоги, не стяжает". Хусейн опустился на колени. Капур вцепился в стул, цепок громко чавкнув, слез с ноги. Капур с облегчением растёр ступни и сунул их в мягкие итальянские мокасины. "Вы готовы, Изад?" Вышли вместе. Изад запирал замок, когда услышал возглас Капура. "Смотрите, что делается!" Капур указывал на неоновую вывеску. Изат поднял глаза, растирая продолжавшее ныть сердце. Бомбейский спор. Надо же было, чтобы погасла именно буква Т. Завтра электрик не работает, послезавтра скажу, чтобы починил. Конечно, желаю хорошего отдыха с семьёй. Спасибо, мистер Капур. Счастливого Рождества, Изат. Глава 18. После полуночи стеснение в груди усилилось. На лбу выступил пот. Изад осторожно встал с постели, но кровать скрипнула, и Оксана повернулась к мужу. Что с тобой, Изад? Ничего, газы, я думаю. Хочу имбирной воды выпить. Не зажигая свет на кухне, он открыл холодильник. Свет из-за открывшейся дверцы заставил его зажмуриться. На полке одна бутылка имбирной воды. Потрогал, чуть успела остудиться. Ложки в ящике кухонного стола зазвенели, когда он стал искать открывалку. Сорвал крышку, но поймать не успел, и она закатилась под стол. Налил шипучую воду в стакан. «Свежая», — подумал он, — сделал несколько глотков. Оставшаяся вода продолжала шипеть в темноте. Отрышка не заставила ждать себя, но Язад знал, что не имбирная вода принесет ему облегчение. Его не газы мучают, а конверт. С той минуты, как конверт оказался в доме, он давит на Язада, дух выжимает из него. Что на него нашло? Отчаяние, это понятно. Так он и сейчас в отчаянии. Ничего не изменилось за 24 часа. Чиф всё так же страдает. Раксана доводит себя до изнеможения, в доме не хватает еды, и есть деньги для разрешения всех трудностей, но только если он откроет конверты и начнёт их тратить. Звук шагов приближающихся к кухне. Наверное, Раксана хочет узнать, что с ним.